Глава 23. Катерина. Я никогда не мечтала быть в центре внимания, и сейчас, оказавшись в нем, понимала, мне это не нравится, вот абсолютно. Воспитание и хорошие манеры не позволили топнуть ногой и взвыть, как раненый зверь, но эту подлянку я запомнила точно надолго. Как Белов только умудрялся генерировать паршивые идеи с такой скоростью, может, в другое время я бы даже посмеялась над этим бредом, но перед его бабулей было чертовски неудобно. И бедный Гарик, кажется, смутился больше всех. По крайней мере, глаза его блеснули лишь на миг, а потом он стал весь пунцовый, словно парня застали за кражей колбасы в магазине. Я бы предпочла оставаться в тени, быть незаметной и спокойно делать свою работу, но кто меня спрашивал-то об этом? «Привет», — протянул Матвей, войдя в кухню. «Время освести знакомства подмигнул мне этот полуголый красавец, демонстрируя мускулы от неожиданности вздрогнула, замерла, как истукан, и тут же настала моя очередь краснеть и прятать взгляд. О боже, язык, кажется, прилип к небу, ладошки вспотели, и чем ближе садовник подходил ко мне, тем сильнее хотелось зажмуриться, чтобы не ослепнуть от этой красоты. На самом деле я кривила душой, конечно, просто чувствовала себя неуютно в компании полуобнаженного мужчины, который еще так изучающе разглядывал меня, будто забрел не в кухню, а на выставку диковинных зверей. Пожалела даже, что Дашки нет рядом, но бросаться к дверям и неистово звать ее показалось странной выходкой, потому я улыбнулась робко, делая шаг назад. «Привет!» — кивнула в ответ, ощущая напряжение во всем теле. «Наслышана о тебе уже!» «Даже боюсь предположить, от кого! Этот очкарик растрепал лишнего наверняка!» «Ты про Игоря?» «Нет!» — замотала головой, схватив со стола половник зачем-то. «Он ничего не рассказывал, а вот Дашка...» начала я нести всякий бред, мысленно отвесив себе оплеуху, но не помогло. «Любопытно», — протянул Матвей, поиграв грудными мышцами, видимо, решив, что полуобморочное состояние и бледный кожный покров мне подойдет больше. «Как тебе работается, молодой хозяин, не донимает?» Даже рот открыть не успела, а собиралась, как молодой хозяин, сам озвучил ответ. а «Вот уж липучка». «Не донимает», — похлопал Андрей Матвея по плечу, «но никогда не поздно начать». «А тебя ждут в саду», — гаденько так растянул Белов губы в улыбке, пожав плечами. «Подождут, день только начался», — совершенно не обращая внимания на Андрея, протянул Матвей, продолжая пялиться на меня. «Ага, а трава сама себя не покосит?» — не унимался Белов. «Вот чего его принесло в кухню? Сидел бы в своей комнате, а лучше бы собирался в универ. Преподаватели, пожалуй, уже и забыли, как он вообще выглядит». «До встречи, Кать. Готов показать тебе много интересного». Совершенно не стесняясь Белова, послал садовник мне воздушный поцелуй и скрылся в дверях. Не знала, как реагировать, просто резко отвернулась. Требовалось отдышаться и успокоиться, потому как предчувствие говорило, что этот день я запомню надолго, и все благодаря этому богатенькому засранцу. «Он тебе нравится?» — стальным тоном произнес Белов. «Кто? Этот здоровяк?» кивнул Андрей в сторону окна, за которым собирался орудовать газонокосилкой Матвей. «А тебе какое дело?» — уперла я руки в бока, цокнув языком. «Чего он вообще лезет ко мне? Я могу разобраться в своих симпатиях и без посторонней помощи». «Интересно», — пожал он плечами, показывая, как ему фиолетово. Наиграно слишком было и не верилось совершенно в простое любопытство. Белов никогда ничего не делал просто так, во всем была какая-то подоплека. Да и в это мгновение он так стискивал зубы и дышал рвано, что можно было делать ставки, через сколько его терпению придет конец, и Андрей начнет не спрашивать, а требовать. «Ревнуешь?» — щелкнула я пальцами перед его носом, решив, что иногда ему полезно понервничать. Фыркнул Андрей, скрестив руки на груди. «Неожиданное заявление! С чего бы? Ты просто привык все получать на блюдечке!» Осмелев, сделала я шаг к нему, не сводя взгляда с его лица. Андрей практически не моргал, но все еще был зол. Хотелось бы понять, на что именно, но я прямой вопрос задавать не решилась. День и так начался странно. А уж помня о том, что бывает, когда мы остаемся один на один, подумала, что, пожалуй, пойду окольными путями. «Допустим», — не пытался он увиливать, «но если ты решила, что я хочу и тебя, то ошиблась, Морева, нафига мне такая зануда? Тебе лучше знать, Белов». «И не надейся», — закатил он глаза, «ты не мой типаж, бледная, скучная заучка». «К счастью», — искренне улыбнулась я, — «действительно рада, что не являюсь вульгарной стервой из твоего круга». Андрей сложил руки домиком, уставившись в потолок, а мне смеяться захотелось, но больше, конечно, поставить этого мажора на место, чтобы он осознал, не стоит лезть в мои дела, вторгаться в мое личное пространство, там его не ждали, совсем. «И к чему ты это? Чтобы я отвалил раз и навсегда? Тебе же будет скучно без моей компании», — утвердительно заявил он. «Мечтай», — пробубнила поднос себе. «От тебя лишь одни неприятности. Ты сам лезешь в них и меня тянешь. Зачем ляпнул про Гарика?» «Чтобы выгородить тебя. Думаешь, этот сноп промолчал бы? Да он бы побежал первым, сверкая пятками, докладывать обо всем старушке». «Ах, вот оно что! Беспокоишься за мою репутацию? Ну, спасибо!» впивая острым взглядом в Белова, выдала я. В этот миг пожалела, что нельзя мысленно кого-то придушить. Андрей заслуживал приличной трепки, и я очень надеялась, что его семейка ему ее устроит, тем более если брать во внимание сплетни, которыми с удовольствием делилась Дашка. «Ну кто-то должен же!» Развел он руками, делая шаг в мою сторону. Пожалела, что половник за минуту до положила на стол. Он бы сейчас мне пригодился. Андрей напирал, а я отступала, пока спиной не уперлась в холодильник. Прижалась, чуть дрожа, ощутив волнение и странное томление внизу живота. Близость белого меня пугала и одновременно завораживала. Его глаза напоминали порой озера с родниковой водой. Голубые, чистые. Только я-то знала, какие черти обитают под этой толщей. Там, на самом дне, они просто ожидали удобного момента, чтобы затянуть в водоворот. «Я зарплату получаю за работу, а не за обнимание с тобой», — прошептала тихо. Сложно было сделать вдох полной грудью, внутри жгло, плавилось, я теряла себя, но все еще упорно сопротивлялась изменениям, что происходили в моей душе. Ладони Андрея коснулись моей талии, и чем выше они поднимались, тем сильнее билось мое сердце. Его стук отдавался эхом в ушах, и страх, что кто-то может войти, почти растворился в этом маленьком помещении, но внезапно Белов нахмурил брови, опустил взгляд вниз и молча вывернул мой карман. Это был конец. Носовой платок упал на пол, а наши взгляды замерли, рассматривая на белоснежном полу драгоценные камни. Чёрт, чёрт, чёрт. Ну почему я сразу не отнесла эту дрянь в комнату Нины Яковлевны? Наверное, теперь можно сколько угодно заявлять, что безгрешно. все равно никто не поверит. Андрей уж точно. В лучшем случае он меня просто вытолкает за дверь. В худшем, мне потребуется сдать досрочно зачет, апеллируя к Уголовному кодексу. Я был лучшего мнения о тебе. Сквозь зубы рыкнул Белов, смерив меня презрительным взглядом. Это не мое, промычала я, ощущая боль в груди. Обида и злость заставляли терять контроль. В уголках глаз щипало, и слезы вот-вот готовы были скатиться по щекам горошинами. Я очень старалась сдерживаться, но взять себя в руки никак не получалось, а ведь не было моей вины в этом. Я действительно не брала браслет, не воровала его. Но разве мои слова будут хоть чего-то стоить после того, как он увидел все собственными глазами? «Ты сама уйдешь? Холодный тон рассек грудную клетку, вывернув всю душу. Он смотрел на меня так безжизненно, с таким отвращением, что хотелось бежать без оглядки. Неважно куда, лишь бы прочь. Заучка, зануда. Теперь он с легкостью мог приплюсовать к этому и воровка, разнести сплетни по универу и жить радостно дальше. Белову это ничего не стоило. Ему было плевать, что он вешал ярлык, не разобравшись даже на сотую процента. «Уйду», — произнесла я сквозь пелену слез. «Но сначала хочу рассказать правду. Выслушай меня». «А еще чего? Слушать тебя? Ты прислуга в доме моей бабушки!» — отвернулся он, забирая со стола графин с водой. «Постой, Андрей!» — не сдерживая импульсы, схватила его за руку, заставляя остановиться. Белов скривил губы, словно ему были противны мои прикосновения, будто я была не той, кого он целовал час назад в коридоре с неистовой жадностью. В это мгновение я напоминала ему, наверное, жалкого слизняка. Но мне необходимо было оправдать себя. Никто не отменял презумпцию невиновности. Прибереги свое красноречие Морево для какого-нибудь наивного идиота, типа твоего стриптизера а я тебя видеть не желаю. Отлично! всплеснула руками безнадежно. Ну и катись к дьяволу! стянула с себя фартук, фарту, его в руки Андрею. Да пошел он! Чувствовала лишь острую боль под ребрами и нехватку кислорода. Перед глазами стоял туман. Мне безумно сильно хотелось вырваться из этих стен. Но сначала требовалось хотя бы попрощаться с Ниной Яковлевной, взять себя в руки и сказать «до свидания». Где-то очень глубоко, на самом донышке души, наверное, еще теплилась во мне надежда, что все как-то рассосётся само собой. Но логика вторила об обратном. Мне не было места здесь. И глупо было рассчитывать, что такой, как я, когда-нибудь повезет. Все 19 лет не везло, и по щелчку пальцев ничто не могло измениться.